Глава 7 Я все же вырвался из этого непонятного города. Не сказал бы, что это трудно было, но напряжно. Особенно, когда над головой вертолет носился с торчащим из люка пулеметчиком. Я все боялся, что они меня, как и Пурген, недавно смогут под хамелеоном заметить. Но нет, не заметили, как и зомбаки не заметили, которых эти полеты прилично так переполошили. Они начали вслед за летающим вертолетом бродить, постепенно собираясь в огромную толпу. Очень, очень вонючую толпу! «Казалось, ко всему уже привык за время пребывания на фабрике суперов, но к такой газовой атаке я, наверное, не привыкну никогда. Хорошо, хоть зомби, за редким исключением, предпочитали по дорогам ходить, так что мне не приходилось кругольня выписывать, чтоб их миновать. Зато от источаемой ими вони меня это не спасло, такое было ощущение». что полностью ею пропитался, одежда уж точно, вот от нее и пришлось избавляться, когда по пути она спортивный магазин-лидер наткнулся. Заскочил я в него, убедился, что есть во что переодеться, сразу же метнулся к расположенному наискосок через дорогу хорошему магазину продуктов, где воды с приличным запасом набрал. Вернувшись у лидера, устроил себе банный день. а стервенела, оттираясь магазинными футболками, отказалась на вечно въевшейся в кожу вони. Зато с каким удовольствием я потом в чистую одежду оделся, с сожалением посматривая на свою старую. Очень уж она комфортная была. Но стирать ее было негде и некогда, а помимо вони я ее прилично так кровью изгваздал, Так что оставил я себе только кроссовки, они в отличие от всего остального в нормальном состоянии были. В этом же магазине я себе и небольшой рюкзак на 20 литров подобрал, а потом его в хорошем магазине продуктами и водой забил, положив туда же добытые трофеи, и больше не задерживаясь, двинулся дальше, стараясь с мертвяками совсем не пересекаться. Не хотелось и эту одежу провонять. И совсем неожиданно через квартал я вышел к краю города. Постройки в этом месте как-то резко обрывались. Очень резко. Я миновал очередную пятиэтажку, а за ней через дорогу поле начиналось с лесом на противоположном конце. И никакого тебе пригорода, как это обычно бывает. Такое ощущение возникло, будто город под линейку обрезали. На это дорога прямо намекала. Она как раз через поле к лесу шла. Так вот, на перекрестке асфальт равнёхонько так отчекрыжили и грунтовку пристыковали, и очень уж это всё в глаза бросалось. Но мне снова не до странностей этих было. Сегодня их и без того хватало. так что по грунтовке, по обочине, вернее, чтоб не пылить, я и побежал. Только сначала я дождался очередного пролета вертолета над головой, и как только он удалился на приличное расстояние, раскочегарил хамелеона на полную, да и рванул через поле к лесу, не переходя, впрочем, в ускорение. Сейчас важнее была маскировка, чем скорость. «Да!» Добравшись до леса, я окончательно поверил, что у меня все получилось. «Да, мать вашу!» – выдохнул я сквозь плотно тиснутые зубы, привалившись спиной к дереву, и совсем неожиданно из глаз полились слезы, выплескивая то напряжение, в котором я весь сегодняшний день находился. Поспешил их вытереть, сам себя застеснявшись от такой чувствительности. «Выкусите, твари!» Показал я средние пальцы с двух рук сразу, продолжающему нарезать круги над городом вертолёту. Сквозь заросли его сейчас хорошо видно было. Затем я снял с пояса свою уже почти пустую флягу. Наркотой требовалось заправиться, а тут так долго я хамелеона ещё не держал. Он забрал много сил и уже сушить прилично начало. Открутил колпачок, поднёс флягу к губам, и теперь слёзы уже по другой причине выступили. Скривившись от омерзительного запаха, исходящего из фляги, я поспешил свободной рукой нос зажать, прежде чем добить остатки, плескавшиеся на дне И главное, это была полностью моя вина. что приходилось сейчас давиться. Как говорится, зажирался надоел мне миндальный привкус. «Слышь, ведроголовый!» А кликнул я как-то принесшего мне завтрак и новую флягу с наркотой броненосца. «А наркота у вас тут одного вкуса или поменять можно? А то, если честно, уже зубы сводит от этого шоколадного привкуса». Зубы сводит от привкуса. Это я еще не знал, как может зубы сводить. Просьбу мою выполнили. В следующий раз принесли жидкость уже с новым вкусом и запахом. Не знаю, что они туда намешали, но вонь из фляги такая перла, что нос приходилось зажимать, чтобы глоток сделать. Но вонь – это еще не самое страшное, а вот вкус. «Где моя наркота с изысканным миндально-шоколадным привкусом?» Такое ощущение складывалось, что во флягу помоев прокисших плеснули и сивушным вонючим самогоном залили сверху. Вот и получилось, что ты ее туда, а она, зараза, сразу обратно. Ты ее снова туда и с трудом сдерживаешься, чтобы она опять обратно не попросилась». Вот такую они мне наркоту подогнали. И не пить нельзя. До сих пор та моя попытка в ужасов гоняет, так что давлюсь слезами тем, что обратно просится, но глотаю. Нарубкую попытку вернуть прошлую, кто бы сомневался, последовал ответ. «Вернем, как только нужную способность у себя пробудишь». Несмотря на столь приятный вкус, я все же добил флягу и, хорошенько ее прополоскав, наполнил водой. И тут же, настроившись на свою целительскую способность, сделал воду живой. Чувствую, она мне в немалых количествах понадобится. Мало того, что силы хорошо восстанавливает, так она еще и наркоту экономит. Знахарю я этого не показывал, давился помойами по расписанию, Но вот то, что ее меньше надо, когда живую воду пьешь, это точно. Теперь вот проверим, насколько она сможет наркоту заменить. Может, мне этих помоев вообще не придется пить? Придется. За четыре часа я отмахал, наверное, километров тридцать. И несмотря на то, что живой воды прилично так выпил, да и по пути иногда глотки делал, Но чувствовал, что она уже не особо помогает. Жажда, пусть и приглушенная, но ощущалась. Так что нужно было или темп сбрасывать, или наркоту пить. Я скинул рюкзак с плечи, полез новую флягу распечатывать. Глоток свежих особо ароматных помоев запить живой водой. Еще глоток. Отдышался флягу с наркотой обратно в рюкзак с живой водой на пояс и быстро принимать решение, в какую сторону двигаться. Вопрос возник, поскольку остановился я на лесном перекрестке. В сторону от основной хорошо накатанной грунтовой дороги, по которой я все это время и бежал, отходила еще одна, слабо наезженная, заросшая травой, и укрытая сверху нависающими над ней кронами деревьев. Впрочем, не особо долго я и раздумывал. Дух перевел, поправил на плечах рюкзак, ремень на поясе подтянул и уверенно направился на юго-запад по этой новой дороге. Бежать по ней не получится, но этого уже и не требуется. Все же от города я прилично удалился. и в данный момент нет смысла жилы рвать и силы тратить. Зато есть много о чем подумать, что при ходьбе особо хорошо делается. Странности множились со страшной силой, и сама эта фабрика суперов, но с этим еще можно смириться, мало ли по стране таких секретных объектов, но вот вымершие города и поселки полные зомбаков. Такое, мне кажется, точно без внимания не осталось бы. Единственная мысль, что в голову приходила, «Наступил зомби-апокалипсис». Много об этом писалось, вот и накаркали. Теперь бы разобраться, это повсеместно случилось, если случилось или только какую-то одну область накрыло. Но чтобы разобраться, нужно у кого-нибудь спросить, что в мире делается. и с этим снова проблема. Один раз, пока бежал, я пересек шоссейную дорогу, но по ней ни одной машины не проехало, что для такой дороги не характерно. Минут двадцать я лежал в придорожных кустах, но так никого и не дождался. И это подтверждало мысль об апокалипсисе. Шоссе могли перекрыть, или по нему уже некому было ездить. Но это ладно. Я надеялся нормальных людей все же встретить и все у них узнать. И как домой добраться в том числе. Если кирдык не повсеместный, то главное домой вернуться. А там уже начнем шум поднимать. У родителей, особенно у матери знакомых, хватает. Разберемся, что это за броненосцы такие на вертолетах тут летают и людей похищают. О том, что мой город может быть таким же, как тот, из какого недавно сбежал, я старался не думать. Хоть перед глазами так и вставала картина с лежащими тут и там трупами, их я тогда впервые наблюдал в таком количестве. Тряхнув головой, я развеял эту картину и о другом задумался, а именно о демоне. Брррр! Аж передернуло меня всего... как я вспомнил отражение в зеркале до да чего же жутко выглядело но жутко или нет тот демон меня тогда спас и мне было очень интересно как именно я в него смог превратиться ясно что это моя новая способность пробудилась и как бы не та самая которую от меня все это время требовали, а именно н уязвимость все же лапа пургена сквозь меня тогда прошла так что это все равно что неуязвимость она родная но как ее вызывать какой эмоции привязывать спросил я сам у себя тихонько а в ответ только кроны деревьев шумят покачиваясь на ветру да кукушка издевается отсчитывая мне просто неприличное количество лет жизни Как будто я не знаю, что жить не столько, сколько наркоты во фляге осталось. Такие вот водяные часы. Сделал глоток, убавил отпущенное мне время. Но я ни о чем не жалею. Все равно бы меня там залечили или на запчасти в итоге разобрали. Экспериментаторы чертовы. А так я пусть и немного, но поквитался с ними за все то, что они сделали. Но факт остаётся фактом. Когда наркота закончится, то всё. Или сдаваться, или подыхать в мучениях. Ну или самый оптимальный вариант, так как ни первый, ни второй вариант меня не устраивал, головой вниз с какой-нибудь высотки. А ещё лучше найти нормальный ствол, который у меня в руках выделываться не будет, и мозги себе вышибить. Быстро и безболезненно. А то прыгать мордой об асфальт все же страшновато. Мать! Не знаю, обо что я споткнулся, но, сделав несколько быстрых шагов, растянулся во весь рост. Грохнулся прилично. Показалось даже, что хрустнуло что-то. Не показалось. Замер я, прислушиваясь. Вдали раздался глухой щелчок и еще один, а потом и несколько сразу... но уже более громких и резких. «Но надо же, только подумал о нормальном столе и вот тебе нас стреляют!» – хихикнул я несколько истерично. Прямо подталкивает кто-то именно этот вариант самоубийца выбрать. Я поднялся с земли, отрекнулся, все так же прислушиваясь и стараясь на слух определить, сколько именно человек стреляет. но так и не смог этого сделать. Ясно, что больше двух, но насколько больше? При этом громко стреляют, а ведь у броненосцев оружие тихое, только шипит и пыхает себе тихонько, так что это точно не они, или охотники, или отдыхающие какие-нибудь резвятся, или... неважно кто там. Главное, там есть те, кто на мои вопросы ответят. А в том, что ответят, я не сомневался. Пусть дикаря со мной сейчас и нет, но есть добытые у броненосца у ножи, и тут еще неизвестно, что страшнее, ломик или нож. Так что если тачится то будем пугать. Через два километра лес резко кончился и открылся вид на небольшой пруд и поселок Домовна-300, расположенный на другом его берегу. «Снова зомби!» – пробормотал я тихонько, прячась за деревом. «Зомби-апокалипсис все же наступил по ходу, раз и здесь мертвяки бродят». Двухэтажный дом, построенный несколько на особицу, да еще и отгороженный от остальных высоким кирпичным забором по бокам и сзади, и кованой решеткой спереди, именно там и засели стрелки. С комфортом, расположившись на длинном балконе вдоль всего второго этажа, они как-то, как бы сказать, обыденно, что ли, занимались отстрелом подтягивающихся на шум зомбаков. Оглядевшись по сторонам, я никого закованного с ног до головы в броню не заметил и других звуков, кроме выстрелов, не услышал. Решил все же пообщаться со стрелками, и уже через час... «Мать!» — взвыл мысленно, — «вот что со мной такое?» Ведь нормально соображал, когда прут вокруг обходил, потом к дому подкрадывался и через забор перебирался, но стоило уже на балконе хамелеона сбросить, как я взял и выдал. «Мужики!» «А чё вы тут такое делаете?» Как будто я ещё с того берега не увидел, что именно они тут делают. Увидел. Но вот как им на глаза покажусь, не продумал. Вот и пришлось Нео из Матрицы изображать. Правда, уклоняться от выстрелов в упор я не стал, а просто на пол грохнулся, пропуская ответ на свой тупой вопрос над головой. А затем и в регби пришлось поиграть, как когда-то с броненосцами. А то стрелки на одном залпе решили не останавливаться. В ускорении из положения лёжа я рванул на таран избивая с ног, разоружил четверых. Больше всего на простых охотников они внешне походили. И эти охотники совсем не рады были меня видеть. «Э-э, не дури!» Я увидел, как у первого из мной сбитых рука к пистолету на поясе движется и быстренько метнулся к стоявшему возле стены под окном столу, где среди сваленных куча боеприпасов оружия лежало Сначала потянулся взять двустволку «Раминг-700НЕ», как сбоку на ней было написано, но вовремя одумался. Очень уж она внушительно выглядела, галбица ручная. Схватил АКМС. С этим оружием я хоть немного был знаком. Один раз АК-74 весло, как его обзывали, я разбирал на уроке ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности. Тогда нас, добровольцев из 10 и 11 классов, получивших разрешение у родителей, вывозили в расположенную рядом часть, знакомились с оружием и некоторым даже пострелять разрешили. Так что я хоть и не стрелял из него, но подхватил уверенно. Из предохранителя снять, как и передёрнуть с первого раза у меня быстро получилось, после чего, направив автомат на уже лапающего пистолет мужика, я произнёс. «Руку от ствола убрал быстро!» Мужик рисковать не стал и, глядя поверх ствола на меня, спросил. «Ты откуда туда взялся?» При этом медленно убирая руку от кобуры. «Ты кто такой?» Одновременно с ним и второй из четверых голос подал. Еще двое только в себя приходили, неудачно упали. «Человек прохожий!» – рыкнул я в ответ. «Вы чего такие нервные, а?» «Ну так обстановка вокруг ни разу не спокойная. А тут ты такой красавец, непонятно откуда появляешься». Спокойным, успокаивающим даже голосом заговорил со мной тот, что к стволу тянулся. предварительным взглядом заткнув второго фитиля белобрысова ты из какого стаба парень что то я тебя раньше в наших краях не видел чего реально не понял я о чем он спрашивает какого такого стаба ты что свежак не слабо так удивился он вернее только провалился в этот мир в этот мир От непонимания у меня ступор случился, и я завис, как баран, устаившись на него. «Ну ты, Скай, и вопросы задаешь», – не выдержал Белобрысый. Остальные двое хоть в себя и пришли, но в разговор вступать не спешили, молча за нашим разговором наблюдали. Парень, походу, в туман попал и до сих пор блуждает, как тот ежик. В туман попадал. Кивнул я ему, вспомнив, кажется, уже далекие школьные времена. Потом чертовщина какая-то происходить начала, люди куда-то пропали, зато появились трупы и броненосцы на непонятном вертолете. «Ты чё, с внешниками встречался?» Теперь и белобрысы на меня, вытаращившись, смотрел. «С внешниками?» Тупил я по-черному, вроде и на одном языке разговаривали. Не понимал я ничего, как будто с иностранцами общался. Ну, как ты и сказал, броненосцы, с ног до головы в доспехах, шлемы не снимают никогда и оружие у них крутое. Ну да, с этими встречался, криво усмехнулся я, не понравилось мне у них. И оборвал сам себя, не договорив, очень многозначительно эти охотники между собой переглянулись. «Пачки!» – протянул Скай снова на мне взгляд, сосредотачивая. «Так ты у них их погостить, оказывается, умудрился. Как же ты сбежал, парень!» «Повезло просто», – ответил я нехотя, мысленно костеря себя последними словами за длинный язык. Вроде хотел их расспросить, а получилось, что сам все о себе рассказал, даже то, что не планировал. «Почему внешники?» Но ответа на свой вопрос я так и не дождался, зато понял, почему эта четвёрка расслабилась под дулом направленного на них автомата и уже как-то насмешливо на меня посматривать стала. «Замер на месте!» – прозвучала команда из-за спины. «И даже не дыши!» – другим голосом прозвучала вторая. замерить замер но голову рефлекторно повернул в бок посмотрел через плечо назад кто там ко мне стыло подобрался пока мне тут зубы заговаривали я сказал замер повторно рыкнул просто огромный бородатый мужик целясь в меня из гаубицы наподобие той что на столе так и осталось лежать вовремя вы усмехнувшись проговорил скай поднимаясь «Прикинь, чекан, парень свежак и от внешников сбежал!» – заторотурил белобрысый, вскакивая на ноги. «Можем прилично заработать, они за таких бегунов обычно не хило башляют!» Кивнув, что услышал, бородач и, как оказалось, чекан, не расслабляясь, молча продолжал меня на мушке держать. «По моей команде медленно опускаешься на колени, держа руки перед собой!» Продолжил говорить второй напарник чекана что на фоне здоровяка просто терялся. Впрочем, менее опасным он от этого не становился. Взгляд этого чернявого мужика своей остротой неприятно царапал мне спину, показывая, куда он целится из автомата и одновременно как бы предостерегая от необдуманных действий. «Парень, ты шустрый, но не дай бог, ты лишнее или резкое движение сделаешь. Завалю сразу. Все понял?» «Понял». Как он и говорил, не делая лишних движений, ответил я ему. «Ну, раз понял, то...» Зря он мне время дал. Нужно было или сразу стрелять, или сразу же на колени ронять, без всяких там предварительных объяснений. А так я еще, когда марафонца изображал, убегая подальше от города, телепортироваться научился. Оказалось, совсем нетрудно. Да что там нетрудно? Такое ощущение создалось, будто всегда это делать умел. Вот и получилось, что пока чернявый меня просвещал, я в разгон вошел и присмотрел точку, куда нужно переместиться. И как только последовала команда... «На колени!» Свет на мгновение мигнул, и я уже у этой парочки за спиной стоял. Их ошибки я совершать не стал. Да и из-за того, что они хотели на мне заработать, с давнешником жилость или какие другие человеческие чувства в их отношении, у меня сгорели в пламени ненависти к броненосцам, осыпавшись пеплом равнодушия. так что я как только переместился сразу же стрелять и начал черняому в голову и не убирая палец к со спуска матьо очередью полоснул по чекану и тут же с трудом прекратил стрелять и молясь чтоб в автомате еще патроны остались заорал оружие бросили оружие уроды Сбитая с ног и разоруженная недавно четверка уже успела встать и подобрать отброшенные мной в сторону стволы и теперь замерли с ужасом, смотря на меня. Не ожидали твари такого развития событий. Теперь-то со спины ко мне никто не подберется и их не спасет. Парень сделал попытку заговорить со мной Скай, как его фитиль Белобрысый называл, Держа в одной руке двустволку шестнадцатого калибра, другую руку он в мою сторону протянул, пытаясь успокоить. «Оружие на пол, я сказал!» Не прекращая орать, направил я на него автомат. «Завалю!» Не знаю, что хотел сделать Белобрысый со своим вепрем, с отсоединенным магазином. Он в это время, когда власть снова поменялась, как раз перезаряжал оружие. Но дёрнулся он явно не просто так. Ну а я рефлекторно нажал на спусковой крючок и попал сначала в скай, а потом довернул автомат и в самого Белобрысова. Правда, уже последними патронами. Автомат после короткой очереди в холостую щёлкнул затвором. «Мать!» – выругался я, и пока оставшаяся и чудом уцелевшая двойка этих долбанных охотников не очухалась, Отбросил свой и подхватил другой автомат, взяв его у Чернявого. Он совсем не возражал, от головы у него мало что осталось в отличие от Бородача. Тот на удивление живучий оказался, хрипел пробитыми легкими и даже делал попытки подняться. «Оружие бросили!» – снова заорал я, направив новый ствол на оставшуюся и не думающую шевелиться парочку. В этот раз до них дошло, и разжав руки, они уронили еще одну двустволку и вепря на пол. «Отошли назад! Быстро!» И это они без возражений исполнили, сделав три шага назад и уже без моей команды упали на колени и задрали руки вверх. После чего в первый раз заговорил еще один бородатый из их компании. «Парень, шило иская ты завалил!» «Но если я сейчас не вколю спек чекану и длинному, то и они загнутся. Позволь я это сделаю, и мы успеем их довести до стаба, чтоб спасти. Там же и ответим на все твои вопросы». «Ты меня совсем за идиота держишь!» Я от удивления даже орать прекратил, вытаращив на него глаза. «Ну да, предложение так себе!» – кивнул он, чуть опустив руки. о чём я ему не приминул напомнить. «Руки не опускать! Как там твой покойный друг говорил? Не дай бог ты вишня или резкое движение сделаешь! Вот и я тебя предупреждаю! Завалю сразу, понятно?» Всё внимание я сосредоточил на бородаче. Так как чеканы длинны, чуть-чуть я не угадал с кликухой у фитиля, хоть и не померли, Но и выдать ничего неожиданного не могли. Чекан, заливая пол кровью, все так же копошился, то приподнимаясь, то падая. Длинный вообще, подтянув колени к груди, замер. Последний уцелевший охотник спекся. Не самый мелкий, но самый худощавый. Его сейчас такой тресун бил, что даже захотел он что-либо предпринять, ничего не выйдет. Да и смотрит он на меня с таким ужасом, что я и не ожидаю от него ничего. А вот этот бородач совсем немного нервничает, можно сказать, спокойно на меня смотрит. «Понял я все, парень, понял!» Снова припатнял он руки. «Но все же разреши парнею колоть и живцом напоить, а то ведь помрут. После, обещаю, сразу на все твои вопросы отвечу, да и разбежимся в разные стороны». Я решил все же разрешить, а то упрется и не расскажет ничего. Пытать же вряд ли у меня получится. Итак, сейчас ком к горлу подступает, отхотняк начинается. А ведь я думал, что после броненосцев человека завлить раз плюнуть. А нет, не так оно и просто. Кали. Вот спасибо. Медленно. очень медленно доставай свои уколы притормозил я его чтобы я каждое твое движение видел если хоть что то мне не понравится покарться подозрительным завалю и тебя и дружков твоих не зря похоже тормознул его рука у него вильнула и вместо одного подсумка другой открыла как я и требовал Он медленно достал коробочку и, открыл ее, показал мне четыре шприца и какие-то шарики, упакованные в прозрачный полиэтилен. Также медленно, переходя от одного к другому, он по два шприца вколол длинному и чеканул в вену. Ловко так и жгутом руку перехватил и с первого раза куда нужно попал, выдавая немалый опыт в таких делах. После уколов напоил их из снятой с пояса фляги. «Нужно будет узнать, что это за живец такой», мысленно добавил я еще один вопрос в копилку к другим. «А теперь возвращайся на место», поторопил я его, а то мужик замер с последним шприцом в руках и не спешил от него как от других избавляться. «И давай рассказывай, что твой дружок имел в виду, когда о новом мире говорил?» Что за спектр колол что за живец такой? Почему броненосцы в внешнике? И насколько большая территория под зомби? И да, что это за туман такой с молниями был, тоже не забудь рассказать. Бородач на мига замер, сжав шприц, но тут же отбросил его в сторону и вернулся к своему все так же трясущемуся товарищу. «Скай правильно все говорил». «Мы не на Земле находимся». «Гонишь!» – не выдержал я того бреда, что он нести начал. «Ты еще скажи, что внешники – это злобные инопланетяне, которые меня похитили, и эксперименты...» Кхм, каштинул я, обрывая сам себя. «Ведь те твари эксперименты надо мной действительно проводили. Может, действительно инопланетяне?» и Я решил больше не прерывать его, а сначала выслушать и кивнул. «Продолжай рассказывать». «Поверь, парень, мы действительно не на Земле находимся. Этот мир мы называем Убьем или Стиксом, так его умники некоторые называют, и внешники действительно инопланетяне». Усмехнулся он кривовато. «Но давай я по порядку все буду рассказывать, чтоб самому не запутаться и тебя не путать. Рассказывай». «Так вот». Самая фантастика состоит в том, что параллельные миры Земли действительно существуют. Их множество, и это доказанный факт. Не знаю, да и никто не знает, кто создал улей. Этот мир или копирует с помощью того тумана с молниями, в который ты и попал, или просто вырывает всего же помощью целые куски территорий из этих параллельных миров. и размещает их у себя, как соты в улье. Мы эти соты кластерами называем. Их границу легко можно увидеть. Одна территория резко обрывается, как ножом обрезанная, и к ней стыкуется другая, но уже отличная от предыдущей. Обычно этих отличий немного. Там трава и деревья одного типа, на соседнем кластере уже другого, дорога асфальтированная, дальше бежит грунтовая. Я в этот момент именно дорогу за городом и вспоминал, на которую еще тогда внимание обратил. Так что хоть и не верится мне во всех этих пришельцев параллельные миры, но пока его рассказ укладывается в то, что я сам наблюдал. Поэтому я не мешкая кивнул рассказчику, подтвердив, что такие границы действительно наблюдал. Обычно улей эти соты стараются состыковать рельеф к рельефу. Видя, что я не собираюсь его в этот раз прерывать, продолжил рассказывать мужик, как мозаику складывать, чтобы река стыковалась с рекой, дорога с дорогой, а лесную или степную местность с аналогичной соединяет. Но часто и по-другому случается, особенно здесь, на внешке. Тут кластеры небольшие в основном, и часто можно встретить огрызок крупного города или местность, не соответствующую соседской. Тут он взял небольшую паузу, но после нее не продолжил свой невероятный рассказ, а обратился ко мне с просьбой. «Парень, руки уже онемели, мочи терпеть нет. Может, мы со стартом их опустим, а то от усталости дернем ими, и ты нас пристрелишь, так самого интересного и не узнав». Я посмотрел задумчиво в моего решения и такие искренние глаза. перевел взгляд на старта, того уже колбасило не по-детски, видимо, действительно руки устал задранными держать. «Опускайте», кивнул я согласно и добавил, «садитесь на задницу спиной к стене, руки на коленях должны постоянно лежать, начнете ими размахивать, почесаться захочется или еще чего, стреляю без предупреждения». После того, как они пересели, сам я сместился чуть в бок чтоб и их, и раненых без напряга контролировать можно было. А то, если длинный как валялся, скрюченный так и валяется, то Чекан сначала после укола спека успокоился и лежал смирно, а теперь думает, наверное, что я не замечаю, как он начал за мной сквозь чуть приоткрытые веки наблюдать. «Вот спасибо, парень, так намного удобней». Расположившись, как я и говорил, возле стены, бородач откинулся на нее расслабленно и, положив руки на колени, снова не в тему заговорил. и «Если можно, то последняя просьба. Можешь, конечно, пристрелить меня или просто в ногу шмальнуть за нее, но курить хочется просто жутько». Договорил и замер, смотрит на меня в ожидании ответа. Как и старт товарищего, постоянно трясущийся дрожать, перестал и на меня уставился. Я же после его просьбы понял, что курить и мне хочется, хоть я и не курящий. Батя в детстве не ремня всыпал, лозиной отходил, когда меня с сигаретой застукал. Он сам не курил и мне, охоту к этому делу хорошенько так отбил. Но курить не курю, просто иногда, как выпью, баловался. Ну так и батя так делал пусть и очень редко. Сейчас же, хоть и не пил, если не считать наркоту, глоток, который сделал, в голове еще та каша была после всего произошедшего и рассказанного, и это дело просто невероятно хотелось закурить. Так что возражать я не стал, дал добро и на эту просьбу. «Закуривай, и со мной сигаретой поделись». «Вот спасибо!» – аж подпрыгнул бородач, так обрадовался. Но тут же взял себя в руки и медленно, очень медленно потянулся к подсумку, открыл его и действительно достал пачку сигарет. Открыл ее и достал три штуки. При этом, вопросительно смотря на меня, после моего подтверждающего кивка пачку сигарет уронил на пол, полез в подсумок за зажигалкой. Первую прикуренную сигарету бородач отдал старту, тот ее сразу же в губы сунул и поспешил руки снова на колени положить, вторую же щелчком отправил мне. «Лови, парень!» В ответ он словил очередь из автомата.